На перекрёстке Алекс вдруг остановился, пару раз вздохнул и осторожно начал. «Алина, только не горячись. Кажется, я нашёл единственно приемлемый способ, как нам оставаться вместе, не вызывая лишних подозрений. Понимаешь, как солдат я должен ночевать в казармах, то есть в палаточном лагере, а туда не пускают посторонних». «На постоялом дворе нам двоим поселиться нельзя. Сразу заподозрят неладное. Если римский легионер платит за жилье, когда у него есть бесплатное, да еще с трехразовым питанием, значит, как минимум он шпион, задумавший покушение на царицу. А может быть и вообще шумерский террорист, собирающийся спалить весь город?» «А к чему ты ведешь?» Подозрительно прищурилась я. «Просто хочу сказать, что самым логичным разрешением нашей ситуации будет твое житье в лагере в качестве моей... М -м, рабыни. Это разрешается уставом и не противоречит исторической традиции». Торопливо выдал любимый и ободряюще улыбнулся, дабы предельно сгладить ситуацию. «Уэк!» «Только на время операции». «Уэк!» Я обещаю не кричать на тебя при людях и не перегружать домашней работой. Только стирка. Увэк. Я не ослышалась. Ты действительно решил унизить меня в глазах всего Верхнего и Нижнего Египта таким изощренным способом? Да чтоб я была рабыней какого-то римского легионеришки! Ну, спасибо, проворчал Алекс. Во-первых, я хотел как лучше. А во-вторых, Рим на данный момент находится в самом расцвете цивилизации. Следовательно, я не буду жить в антисанитарных условиях казарменного общежития. Я вообще терпеть не могу историю Римской империи. Наглые завоеватели и самодовольные тольяшки. Короче, все, прощай навек. Прекрасно переночую одна в гостинице. «Алина, послушай меня». «Нет, и еще раз нет!» «Последний раз тебе говорю. одумаися по «По-моему, в первый!» «Неважно. Здесь слишком опасно оставаться одной. Тебя могут схватить прямо на улице и увезти в настоящее рабство. Да-да, в Александре, между прочим, часто воруют людей. А будучи номинально моей собственностью...» «О небо! До таких темных элементов, как ты... Я в жизни еще не встречала. Топай к себе в лагерь. Да поторопись, а то еще взыскание получишь за то, что вовремя в кроватке не оказался. За меня не беспокойся. На задание не в первый раз. Живьем не возьмут. Короче, не пропаду. Демонстративно развернувшись, я решительным шагом двинулась в ночь. Но не особенно быстро. «Вдруг его заклюет совесть, и он решит меня догнать». Мысль, конечно, наивная, но греющая. Сомнений в том, что я найду Египет, не было. Еще на базе предусмотрительный и заботливый котик заставил меня хорошенько выучить месторасположение этой самой популярной гостиницы на случай, если я потеряюсь так что я смело топала по неосвещенным улицам, твердо убежденная, что делаю это в знак протеста и воспитания любимого объекта. Однако, как и следовало ожидать, мерзавец Алекс Антоний меня догонять не стал. Наверняка боялся опоздать в части и подвести своего центуриона. Упертый бесчувственный солдафон. Но за что только я люблю его и все прощаю? Вот ведь и в этот раз прощу, но только утром. Пусть помучается. А в результате, проплутав пару часов по Александрии, где ночная жизнь оказалась не менее оживленной, чем дневная, я беспросветно заблудилась. Спросить у прохожих не рискнула. Слишком подозрительные рожи попадались на пути. Может быть, в плане преступности коммодор меня просто запугивал? Но когда на моих глазах произошли три драки с поножовщиной, один вооруженный налет, четыре ограбления и бессмысленное похищение кривоногой старушки, я впала в серьезные сомнения. Пока выручала спринтерская скорость да безрассудное счастье суперагента. Но дыхалка уже начинала сдавать, и прическа наверняка растрепалась. Мимо сверкали тусклые огни ночных баров и притонов. Повороты сворачивали не туда. Кто-то противненько хихикал вслед. Всякий раз, когда мне казалось, что я вот-вот выйду к гостинице, дорога выводила к похожему на еловую шишку искусственному холму на котором находилось святилище пана. А у его ворот неизменно торчала кучка студентов-наркоманов, куривших аношу. Они с завидным постоянством предлагали мне присоединиться, и я в который раз уносила от них ноги, едва ли не на ощупь пытаясь прочесть название улиц, Все еще теша себя надеждой добраться до вожделенной комнаты, где я наконец, буду в безопасности каким чудом боги вывели меня к гостинице, за какие заслуги и после каких испытаний лучше не знать никому. Видимо, они сдались после моей ругани. Столь изощренных проклятий ни Анубис, ни Гор не слышали от сотворения мира. Дрожащим от усталости и охрипшим от междометий голосом я заказала одноместный номер в Египте — У пожилого еврея за стойкой. Прошу, прошу, молодая госпожа, ваш номер 13, направо от входной двери. Приятной вам ночи, да хранит Изида ваш сладкий сон. Ласково улыбнулся он, редкозубой, нечищенной улыбкой. Я тогда еще подумала, что порядочные портье так не улыбаются, но устраивать скандал не стала потому что очень хотела спать. Медный ключ выглядел тяжелым и надежным, косяки крепкими, окна составными, и бдительность отступила на задний план. А зря. В результате через какой-нибудь час прямо посреди ночи я проснулась от того, что по моей комнате шарились незнакомые люди. Два разноуровневых типа в белых масках? Наверное, египтяне предпочитают белый цвет во всем, даже там, где преступники веками используют черный. «Ой, глупая женщина, совсем вещи с собой не носит. Воровать нечего, да? А я, может, их до да, нас кто-то своровал? Не может быть, мы всегда платим за право кразись первыми. Евреи других не пустят, ой!» Совершенно не скрываясь, болтали они, нагло не обращая внимания на то, что я встала на кровати, уперев руки в бока. «Спасите! Помогите!» Игнорирование полное. «А я, если продать женщину арабам, они дадут нам два таланта!» «Нападение на живого человека!» На порядок громче продолжила я. Результат тот же. Больше от не дадут. Шумная очень кричит, как верблюдица кричит. «Вык!» — на месте обалдела я. Э, -э, -э тогда давай себе возьмем. Раз так кричит, страстная, наверное. Ой, а чем кормить себе бы на кебаб заработать? Понесем ее корабом. Слушай, помолчи, громкая женщина. Но если они рассчитывали взять меня без сопротивления то здорово просчитались. Это была уже не та наивная и беззащитная студенточка Алина Сафина, которую чуть не съел психованный монстр. О, нет! У них на пути встала хладнокровная суперагентка базы в короткой ночнушке с кружавчиками и сжатыми кулаками. Ха! Хи-хо-хо! Эй-я! За моими плечами стояли целых два курса самообороны. Один для благородных девиц, другой для боевых котов. Пусик заслуженно мог бы мной гордиться. Гнусаво взвыв, я расцарапала физиономию первого так, что только белые лоскутки закружились в воздухе. Второго Пнула ногой в пах, приложила носом о колено, Добавила сцепленными руками по затылку И напоследок больно укусила за волосатое ухо. Пока они выли, катаясь по полу, Я без оглядки бросилась из комнаты. Благо, что в коридоре ни на кого не нарвалась, А выход был рядом. Злодей-портье сидел у себя за конторкой, поедая какую-то крупнозернистую мамалыгу. Прежде чем он успел поднять на меня глаза, я надела миску с его же кашей ему же на голову. И была такова.